Глава 4. Тень забытых легенд. Однако, как это ни странно выглядит, но вот лоси, да, эти грациозные животные с прекрасными рогами, оказались не в тренде среди отважных путешественников, среди тех самых бесстрашных людей, что скитаются по горам и доланам этих неприветливых мест. Средь туровых земель, простирающихся в восточние великие хребтов, в выездных воротах северного замка я обнаружил две собачьи упряжки и братана, бьющего копытом по былижне мостовой. Скарлет уже приготовилась к поездке с тоя на широких полозьях по задесанок, загруженных вещами. А через чур серьёзный магистр Рафель ожидал моего появления стоя рядом со своим экзотическим трансфертом. Стоит отдельно отметить, что собачки у них просто класс. Лайки, наверное, а может и хаски какие-нибудь. Ну, или вообще, прирученные полуволки-полусобаки. Здоровенные такие. — Уважаемый Феликс, мы с госпожой Скарлетт рады видеть вас в отличном здоровье и хорошем настроении. Темный заговорил первым и в приветливой форме обращение, как у старого друга. Ваш боевой конь готов, а всё снаряжение уже размещено в седэльных сумках. М да. А вот собачек мы не предлагаем, прекрасно помня о вашем консерватизме в выборе транспорта. Тёмный слегка поклонился. Прошу, мы уже готовы. Благодарю. Я сдержанно среагировал на его слова и потрепал братана по загривку. Тем более, что я и лошадьми-то не очень «Хорошо справляюсь, а уж о собачках, а о поездках на этих четвероногих друзьях мне и заикаться-то нет смысла», заявил я, а сам взглянул на Амазонку. На такие слова, относящиеся к моей самокритике, Скарлетт безобидно ухмыльнулась. «Наверняка это реакция на воспоминания о моих сомнительных навыках в качестве наездника. Хороший знак, который я рассматриваю не иначе, как первую весточку, к воз обновлению нормальных отношений. Для продолжения путешествия важно, чтобы к нам вернулось какое-то доверие. Пускай и недостаточно полное, но всё-таки кто его знает, в какие передряги у мудрицу вляпаться наша маленькая компания. А если и моё парадоксально в кавычках везение прибавить. Э-э-э Скажите-ка, а насколько далёкий переход запланирован на сегодня? Задал я банальный вопрос, ну чисто, чтобы не молчать. Пока господа выдерживают паузу перед ответом, перекидывая продолжительность светлого времени суток, я сунул носок своего высокого ботинка в стремя, чуть подскочил и взлетел в седло. Братан мне помог, и поэтому посадка получилась более-менее приличной. Так, если особо не придираться к точности, когда оценки продолжительности пути, то Рафаэль устремил глубокомысленный взор к небесам, то мы за светло достигнем интересующего нас места, э, до вечера успеем, завершил он и перевёл взгляд на спутницу. Скарлетт, а ты как считаешь? Согласна, односложно высказалась наша строптивая амазонка. В таком случае, раз все готовы, поехали. Чего тянуть кота-то за больное и обидное? Я отпустил вожжи братана, и он сделал первый шаг к выходу из ворот замкового комплекса. Мои провожаты подбодрили эмоциональными выкриками своих собачек, и шумный транспорт шустро стартовал следом за мной. Они обогнали нас с братаном уже через какие-то несколько шагов. Сразу после арочного свода... над северным выездом из замка. Мой верный конь немного ускорился, подстроившись к скорости собачьих упряжек, и экспедиционное путешествие по землям склайров продолжилось. Через городок мы не поехали, так как он расположен с другой, с южной стороны северного замка, и скоро оказались на лесном тракте. Булыжное покрытие дороги резко оборвалось, буквально через пару десятков метров, Я начал сабк, наверное, зимний просёлок, заплетлявший по пересечённой местности, среди бескрайних снегов. Красотища. Эх, красотища-то какая! Я эмоционально выразил своё состояние, прикрыв глаза ладонями от солнечного света и устремил взгляд в дальнюю даль. Аж душа разворачивается, добавил я, акцентируя восхищение. пришлось даже при встать в седле, чтобы подчеркнуть возникшее чувство восторга, а заодно и для удобства обозрения окружения. А посмотреть-то есть на что. Ведь лесной тракт вывел нашу компанию на обширный луг, занявший всё пространство вершины пологого холма. Потрясающий вид открылся. Сказочно искрится снег, укрывший землю с травой, будто белоснежным ковром без крайних размеров он чудом зацепился за ветви многовековых деревьев и украсил их белыми шапками сияющими в лучах яркого света иные их формы похожие на шубы и варежки причудливых видов укутавших тела и руки сказочных персонажей дремучих сибирских или таёжных лесов снег словно испытывает счастливые моменты жизни купаясь в лучах нестерпимо яркого солнца, собирая их и щедро делясь с окружающим миром. Мне даже приходится неосознанно щуриться, чтобы не пострадало зрение. А по весне снег заплачет. Он потемнеет от горести и исчезнет, но без малейшего сожаления за своё бесцельное существование. Дети, если и дальше погружаться в полемику философских суждений о смысле бытия, то его время не пройдет бесследно и не будет бесполезным. Он полностью отдаст с себя той новой жизни, рвущейся к солнечному свету сквозь серый и черный покров. И молодые почки раскроются на ветвях, и будут помнить о нее тепле, подаренном снегом, в студенно-зимнее время этих суровых, бескрайних широт империи Рос. А я... Что я оставлю после себя... И речь идет не только о чем-то полезном для общества, а и о банальной человеческой памяти. Поступки, жажду наживы или обычный эгоизм человека, живущего ради себя, циник, чрезмерно заботящийся о собственной пользе, выгоде, ставящий свои интересы выше интересов других людей. Ведь все то хорошее, что я сделал, всего лишь случайность, или побочные следствия конкретных поступков на пути к собственному успеху могут и так однако я никогда не сознаюсь себе в этом как и любой другой человек будь он на моём месте или на своём не так Сёма не нуждающийся в доказательствах так как всеобъемлющей полнотой отражает сущность человека альтруистов не бывает в природе а тем более в действительной в дикой Зато бывают люди, заставляющие себя жить в качестве альтруистов по выдуманным законам. Хе, ну, а вот выдумали их, М да, господа, выдумали-то их, а потом и классифицировали, как и дали характеристики, те же самые циники и эгоисты. Вот такой парадокс, господа». Мы только-только миновали практически плоскую вершину холма, и начался пологий спуск. — О чем-то важном задумались господин Феликс. Магистр Рафаэль вырвал меня из размышлений, перестав от Скарлетт и поравнявшись с братаном. — Витова, знаете ли уж, очень красноречиво говорит о внутреннем споре, добавил он, проявляя чудеса проницательности. — Правда... «Тема мне непонятна. Поделитесь мыслями!» — завершил темный и вопросительно приподнял бровь. «Да ничего такого, что могло бы вас заинтересовать, уважаемый Рафаэль. Я вежливо отказался от откровений и постарался сменить выражение философа на обычную заинтересованность пейзажем. Хотя, признаюсь, есть мысли о том значимом месте, куда мы путь держим. Далеко до него?» Может покажете, пользуясь моментом, так сказать, пока мы немного возвышаемся над лесом. Я завершил засыпать его встречными вопросами, а заодно и прогоняю остатки дум о вечном. Я перевёл взгляд чуть дальше, да именно туда, где гряда высоких скал с отвесными стенами преградила нам путь к великим хребтам, и протянул руку вперёд, наглядно обозначив беспокоящее меня направление маршрута. ве на него сейчас указали и продолжайте смотреть простецкий пояснил тёмный да уж протянул я недовольно поведя подбородком в сторону э ещё какие-нибудь подробности будут или как не оподал следующую реплику с проявлением нетерпения смею заметить что ваш ёмкий и содержательный ответ бросивший потрясающей краткостью «Мне никак жизнь не облегчил!» Завершил я, толсто намекнув на недостаточность раскрытия темы. «Извиняюсь!» — Рафаэль скромно, а отчасти виноватый улыбнулся. Он правильно истолковал мой посыл и остановил свою упряжку, заставив и братана встать, как вкопанного. Магистр прищурился, напрягая зрение, и присмотрелся к скалам вдали и отыскивая какой-то ориентир, не иначе. Скарлетт проехала немного вперед, и только тогда последовала нашему примеру. Девушка обернулась и мельком оценила атмосферу завязавшегося общения между мной и магистром на предмет напряжения или какого-то там взаимного негатива. Естественно, что мы этого счастья ей не предоставили, Я уверен, что амазонка осталась довольна увиденным. Скарлет чуть заметно ухмыльнулась и тут же прислушалась к нашей беседе. Однако строптивая девчонка упорно делает вид, будто не испытывает ни малейшего интереса к разговору, а просто ожидает продолжения движения. Но, ну но, -ну, видал я такой поведенческий приём. Феликс Темный магистр наконец-то нашел то, что искал, и заговорил, свинив взор охотящегося сокола на осмотр на меня с братаном. «Да-да, Рафаэль, я весь во внимании». Я моментально среагировал, не маскируя нетерпения. Его простое обращение по имени я проигнорировал, и не стал заострять никакого внимания, даже вровью не повел. Впрочем, я всегда ратовал за простоту общения. Э, обратил внимание Феликссон на ту часть северной стены, как в здешних местах называют этот участок. Он указал далеко вперёд, ровно в центр горного образования, возвышающегося над лесом, отвесными стенами тёмных скал. Хм, да. Название выглядит, я дал честную и справедливую оценку увиденному. Полное Вы спротивился теёлны. Но право, же не стоит так драматизировать. Ведь вы не знаете всего того, что скрыто под горным плато. В каком смысле плато? Я удивился новой вводной, касающейся рельефа. Ну, эти скалы, которые ты видишь впереди, это начало плато с восточной стороны, которое имеет такие же с запада, любезно пояснил мой собеседник. Вершина этих гор Большие плоские, добавил он, реагируя на то, как я морщу лоб от напряжения мыслительной деятельности. Затруднения прямо испытываю. Я точно помню, что в этих горах нет никаких плато, так как по географии ничего такого мы не проходили. Однако я также прекрасно помню и об отличиях этого мира от моего. Чёрт его знает, какие ещё сюрпризы меня здесь поджидают. А, что там в том месте? Куда ты попросил посмотреть? Я продолжил дознание, оскав в скалах, еле приметный разлом. "Ну вот, что, Феликс?" Рафаэль сменил тон на снисходительный и бросил короткий взгляд в сторону нашей амазонки. "Так как они приняли твои замечания касательно откровенности в общении, то я смогу рассказать тебе старую легенду про эти места". Он сделал некое отступление. Предварительно заручившись кивком Скарлетт, но только после прибытия на место. "И сколько до него", уточнил я. "Три версты", охотно пояснил магистр. "Это только кажется, что дальше, а так-то всего три версты", добавил он и пустил свою пряжку вперёд. Мне ничего другого не осталось, кроме как отпустить повод братона, дав ему самому регулировать скорость шага. «Умный конь у меня! Че еще тут добавить?» Так мы и отправились дальше. Скарлетт и Рафаэль впереди, а я исполняю почетную роль замыкающего в нашей компании. И вновь я остался без собеседников, предпочтя не настаивать на разговорах. Всему свое время, да и неудобно со спинами общаться. И осталось только единственное занятие созерцание продолжить, в осхищаться девственной природой суровых широт. И этому не быстро наскучила как и размышление на всякие темы. По всему все три версты пути до точки назначения я провёл бездумным молчанием, больше похожим на дремоту. А когда я очнулся, то испытал массу смешанных чувств и целую гамму противоречивых эмоций. Ущелье или разлом в отвесной скале, неожиданно открывшийся моему взору, оказался ничем иным, как проходом. Мало того, ещё я благогороженным, точнее, украшенным двумя статуями по бокам. Крылатые демоны Гарафии, искусно вытесанные из цельных кусков камня, недвусмысленно оскалились и расправили крылья. И хокисты лапы безобразного вида уже готовы выпотрошить непрошенных гостей. А мерзливые пасти на уродливых мордах застыли раскрытыми, словно не успели дорчать обещанием скорой расправы. Умелые руки мастеров будто на паузу поставили этих тварей. Над входом есть барельеф с ознакомым изображением Магистр Ильмак сонозавьянный штатка книгу, от которой исходят лучи. Глаза чтеца прикрыты, и ничто не может оторвать его от исполнения важного таинства. И так, господа, я прекратил изучение древнего зодчества и вернулся к своим спутникам. Теперь-то вы мне расскажете, за какой такой надобностью мы приехали сюда? Единственный я попрошу не тянуть кота за все подробности, иначе он нестерпимо мяукать начнёт. Конечно, конечно, откликнулся тёмный магистр. Я лишь предлагаю оставить наших собачек и боевого коня тут, у входа в Малахитовый город. Какой город? Милан Константин поинтересовался. Я покидаю седло братана. Малахитовый? Рафаэль сделал вид, что повторил название для человека, имеешь его проблему со слухом. Я это понял. Но вот про сам факт наличия города и как бы я повертел пальцем в воздухе. Внутри этих скал под плато есть древнейший город. Рафаэль продолжил разъяснительную работу. Мы все трое идём туда. Ты будешь его осматривать, а мы расскажем про него то, что знаем. Я задумался, взглянув на проход с другого житейского ракурса. А мои компаньоны дали собачкам команды, и те залегли в сугробах для отдыха. "В таком случае за мной, господа", решительно заявил я и сделал первый шаг в зевращелины. Очень смелый человек, прозвучало негромкое восхищение, предназначенное скорее для Скарлетт, чем для меня. Я прошёл около десятка шагов, больскому проходу и задрал голову вверх получилась вынужденная остановка для ожидания спутников пещерного свода я не увидел а лишь отметил как каменные стены разлома поднимаются долеко вниз где исходят со вместе сверху прорывается дневной свет которого вполне достаточно для освещения дороги как и всего своеобразного горного коридора а вот дальше Чуть дальше коридор заканчивается, и я вижу нечто настолько невообразимое, что дух захватывает. Это город, вытесанный прямо в скалах. Это дома, стоящие посреди огромного пещерного комплекса и вытесанные прямо в стенах. Даже храмы есть, как и здания общего назначения. Их фасады исполнены просто великолепно. Это напомнило мне о каком-то затерянном городе в древности в тене каньона посреди гор в пустыне. Мы это изучали в школе, но все названия вылетели из моей головы. «Нам туда», — проинформировала Скарлетт, молчавшая всю дорогу. «Представляешь себе?» А я догадался. Я добавил немного сарказма в тонно-ответные реплики. Мы двинулись дальше неспешным шагом для моего лучшего ознакомления с чудом этого света. Монументализм творения меня с ног сшивают, если образно выражаться. А еще все вокруг состоит из малахита, который даже под ногами в дорожной брусчатке используется. Освещение тоже продумано. Лучи света падают сквозь рукотворные разломы и подсвечивают все сооружения этого подземного или скального города. Тут, заметно, теплее, чем снаружи, что я тоже отметил. Но... Есть несколько тёплых и горячих источников, как и гейзеров, бурлящей кипящей массой какой-то жидкости. А рядом с некоторыми даже трава растёт и много мха. Что значит пригодность источников для питья? Чем дальше мы продвигаемся по центральной улице малахитового города, тем становится теплее. Начинают попадаться и низкорослые деревья, тянущиеся к скудному свету. Впереди показалась центральная площадь с многовековым дубом, несоизмеримо огромного в обхвате, и я остановился. "Но чего тут не живут люди?" я задал вполне логичный вопрос в данной ситуации. "А ты присмотрись к памятникам и скульптурам", посоветовал тёмный магистр. "Как скажешь", пожал я плечами и приступил к исполнению прозвучавшей вводной. Действительно, Странные скульптурные ансамбли я вижу повсюду. Создаётся такое впечатление, что композиции выдернуты из обычной жизни горожан и увековечены в малахитовом камне. Вот тут гуляет семья. Тут какой-то мужичок зазывает покупателей в свою каменную лавку, где за прилавком стоит приветливая хозяйка. И таких сюжетов тьма-тьмущая. А вот у дуба, стоящего на площади, я наблюдаю саркофаг с крышкой причудливой формы. Напротив него находится стойка для чтения книг. Эта композиция прострелила мой мозг, заставив рот раскрыться. Однако я моментально взял себя в руки и успокоился. «Подойдем?» — осведомился я. «Да, не вижу препятствий для этого». Согласился со мной Рафаэль и первым зашагал к заинтересовавшему меня месту у дерева. Наверное, ты увидел что-то знакомое для себя, есть в памяти кое-чего. Я не стал упорствовать. Что лежит в саркофаге, э, точнее, кто там? Тот самый, кто правил этим городом? подсказал Оскарлет. Рафаэль пора рассказать ему легенду, как думаешь? Согласен. Магистр кивнул ей и перевел взгляд на меня. — Феликс, ты готов выслушать кое-что из сказаний про эти места? — С превеликим удовольствием, — отчеканил я и приблизился к саркофагу. — Вы говорите, а я пока тут рядышком поброжу. — Эх, эх — вздохнул магистр. — Тогда слушай, но я буду краток, так как не все из сказаний дошло до этих дней, — предупредил он, не скрывая досады. Да начинаюсь же, отмахнулся я. Услышу хоть что-то. Так вот, задумчиво пройдёлся Рафаэль и приступил к интереснейшему повествованию.